Глава 4. Эндрю ринулся на борьбу с Тифом со всем пылом энергичной и стремительной натуры. Он любил свое дело и считал удачей то, что ему в самом начале карьеры представился такой случай. Эти первые недели он работал как вол и работал с наслаждением. На нем лежала вся повседневная практика, справившись с ней, Он с увлечением занимался своими тифозными больными. Пожалуй, ему везло в этой первой борьбе. К концу месяца все его пациенты стали поправляться, и можно было думать, что вспышка эпидемии подавлена. Когда он размышлял обо всех принятых им мерах, которые проводил с неумолимой строгостью, кипячении воды, дезинфекции, изоляции больных, о пропитанных карболкой простынях на каждой двери, Хлорные извести, которые он целыми фунтами заказывал за счет миссис Пейдж и собственноручно засыпал ею сточные канавы на глайдер-плейс, он говорил себе в упоении «Помогло! Я не стою такого счастья, но, видит Бог, это сделал я!» Он испытывал тайную, постыдную радость от того, что его пациенты выздоравливают быстрее, чем пациенты Денни. Дэнни по-прежнему оставался для него загадкой, раздражал его. Они теперь, естественно, встречались часто, навещая больных на одном и том же участке. Дэнни нравилось обрушивать всю силу своей иронии на дело, которое делали они оба. Он называл себя и Мэнсона «грозными истребителями эпидемии» и смаковал эту избитую фразу с каким-то злорадным удовлетворением — Но весь его сарказм, все его насмешливые замечания, вроде «Не забывайте, доктор, что мы поддерживаем честь поистине славной профессии», не мешали ему проводить часы в комнатах больных, сидеть у их постелей, касаться их руками, не думая о заразе. Временами Эндрю готов был полюбить его за проблески стыдливо сдержанной сердечности и простоты, но затем какое-нибудь злое, хлёсткое слово опять портило всё. Как-то раз Эндрю, огорченный и задетый, прибегнул к врачебному адрес-календарю в надежде узнать что-нибудь о Денни. Это был старый, изданный пять лет тому назад справочник, найденный им на полке у доктора Пейджа, но в нем оказались потрясающие сведения о Филиппе Денни. Оказалось, что он окончил с отличием Кембриджский университет, имеет звание магистра хирургии и занимал должность старшего хирурга в городе Либора 10 ноября Денни неожиданно позвонил ему по телефону. «Энсон, мне надо бы вас повидать. Не можете ли вы прийти ко мне в три часа? Очень важное дело». «Хорошо, приду». За завтраком Эндрю был задумчив. Да Доедая деревенский пирог, который ему сегодня подали, он почувствовал на себе упорный взгляд блодуен, игривый, но вместе с тем повелительный. «Кто это говорил с вами по телефону? Дэнни, да? Вам не следует якшаться с таким субъектом. Никакой пользы от него не будет». Эндрю холодно посмотрел ей в глаза — Напротив, он мне был очень полезен. — Да полноте, доктор! — злобно окрысилась Блодуэн, как всегда, когда ей перечили. — Он самый настоящий сумасброд. Лекарств он обычно совсем не прописывает. Да вот, например, когда пришла к нему Рис Морган, которую всю жизнь врачи лечили разными лекарствами, он посоветовал ей ходить каждый день две мили в гору и перестать заливать себя всяким свиным пойлом. Это его подлинные слова. Тогда она от него ушла к нам и получала от Дженкинса бутылку за бутылкой отличной микстуры. Это Дэнни просто мерзкий грубиян. Все говорят, что у него где-то имеется жена, которая с ним не живет. Вот какой это человек. К тому же он почти всегда пьян. Лучше не связывайтесь с ним, доктор, и помните, что вы работаете для доктора Пейджа. При этом уже не раз слышанном наказе Эндрю ощутил бурный прилив раздражения. Он делал все, что мог, чтобы угодить миссис Пейдж, но ее требовательности не было границ. Под ее подозрительностью и шумной веселостью, сменявшими друг друга, всегда чувствовалось намерение использовать его до последней возможности и дать в обмен как можно меньше. Жалование за первый месяц она уже задержала на три дня. Может быть, это с ее стороны было просто забывчивостью, но такая забывчивость очень беспокоила и злила Менсона. И сейчас вид этой, цепко оберегавшей свое благополучие, жирной, цветущей женщины, которая посмела критиковать Денни, вывела его из себя. Он сказал в сердцах. Я бы лучше помнил, что работаю на доктора Пейджа, если бы вовремя получал свое жалование, миссис Пейдж. Она сразу покраснела, вызывающе вздернула голову, и Мэнсону стало понятно, что она отлично помнила об этом все время. «Получите! Как важность, подумаешь!» До конца завтрака она сидела надутая, не глядя на Эндрю, как будто он ее чем-нибудь оскорбил. Но когда он после завтрака был призван в гостиную, она встретила его уже в другом настроении, любезное веселое, улыбающееся. Вот ваши деньги, доктор. Присаживайтесь и будьте пообходительнее. Нам с вами надо жить дружно, иначе ничего у нас не выйдет. Она сидела в зеленом плюшевом кресле, и на ее полных коленях лежало 20 фунтовых бумажек и черный кожаный кошелёк. Взяв в руки ассигнации, она принялась медленно отсчитывать их, передавая Менсону. Один, два, три, четыре. Чем меньше становилась пачка, тем медленнее она считала. Её хитрые черные глазки вкрадчиво мигали, и, дойдя до восемнадцати, Она остановилась с легким вздохом сожаления. Ух, доктор, это большие деньги в наше трудное время. Не правда ли? Давай, бери! Вот мой девиз. Можно оставить себе на счастье остальные два фунта. Мэнсон молчал. Она своей мелочной жадностью уставила себя в унизительное положение. Ему было известно, что врачебная практика приносит ей солидный доход. Долгую минуту она сидела так, сверля глазами его лицо, затем, не встретив в ответ на свою просьбу ничего, кроме ледяного бесстрастия, сердитым жестом швырнула ему последние две бумажки и сказала резко, «Смотрите же, заслужите эти деньги!» Затем рывком поднялась и уже хотела выйти из комнаты, но Эндрю остановил ее на пути к дверям. Одну минуту, миссис Пейдж. В голосе его звучала нервная решительность. Как ни противно ему было, он решил не потакать этой жадной особе. Вы уплатили мне за месяц только 20 фунтов. Это составляет в год 240, а мы с вами договорились, что я буду получать 250. «Значит, мне следует еще 16 шиллингов 8 восемь пенсов, миссис Пейдж». Она мертвенно побледнела от ярости и разочарования. «Ах так!» — прошипела она, задыхаясь. «Вы хотите ссориться из-за какой-то мелочи? Мне всегда говорили, что шотландцы скупы. Теперь я в этом убедилась. нати возьмите свои грязные шиллинги и медики тоже!» Она читала деньги из туго набитого кошелька, пальцы ее тряслись, глаза так и кололи Эндрю. Наконец, бросив на него последний злобный взгляд, она выскочила из гостиной, хлопнув дверью. Пылая гневом, Эндрю вышел из дому. Кулкости Блодуэн тем сильнее задели его за живое, что он сознавал их несправедливость — Как она не понимала, что здесь дело шло не о пустячной сумме, а о... о принципе справедливости. Впрочем, независимо от требований высшей морали, у него это было врожденной чертой характера, отличающей северян. Решимость никогда никому в жизни не позволять себя дурачить и надувать. Только когда он уже дошел до почты, купил конверты, отослал полученные 20 фунтов по адресу Гленовского фонда. Серебро он оставил себе на карманные расходы. Он немного успокоился. Стоя на крыльце почтовой конторы, он увидел подходившего доктора Брамуэлла, и лицо его еще больше прояснилось. Брамуэл ушел медленно, его большие ступни величественно попирали мостовую. Жалкая потрепанная черная фигура держалась прямо, нестриженные серые волосы падали на засаленный воротник, а глаза были устремлены в книгу, которую он держал в вытянутой вперед руке. Когда он дошел до Эндрю, которого заметил еще и издали с середины улицы, он театрально вздрогнул, изображая удивление. «А, Мэнсон, милейший!» Я так зачитался, что чуть не прошел, не заметив вас. Эндрю усмехнулся. Он был в хороших отношениях с доктором Брамуэлом, который, не в пример Льюису, второму штатному врачу, очень сердечно отнесся к нему с первой же встречи. Практика у Брамуэла была небольшая, и он не мог позволить себе роскошь держать помощника — но у него были величественные манеры и некоторые замашки знаменитости. Он закрыл книгу, старательно отметив в ней грязным ногтем указательного пальца место, где остановился, затем картинно заложил свободную руку за борт потрепанного пальто. Он имел такой театральный вид, что казался почти фантастическим призраком на главной улице Бленнелли — Недаром Дэнни не дал ему прозвище «Серебряный король». «Ну что, дорогой мой, как вам понравилось наше маленькое общество? Я уже говорил вам, когда вы посетили мою дорогую жену и меня в нашем уголке, что оно не так скверно, как может показаться на первый взгляд. У нас тут имеются свои таланты. Моя дорогая жена и я стараемся поощрять их». Мы в этой глуши высоко несем светоч культуры. Менсон, вы должны прийти к нам как-нибудь вечером. Вы не поете? Эндрю ужасно хотелось расхохотаться, Брамуэл елейным тоном продолжал. Все мы, разумеется, слышали о вашей борьбе с Тифом. Бленнли гордится вами, мой дорогой мальчик. Я только сожалею, что такой случай не выпал на мою долю. Если могу быть вам полезен при каком-нибудь затруднении, заглядывайте ко мне». Чувство раскаяния, кто он такой, чтобы потешаться над старым человеком, побудило Эндрю ответить. «Вот, кстати, доктор Брамуэлл, я натолкнулся на прелюбопытный случай вторичного медиастенита, который очень редко встречается. Если у вас есть время, не хотите ли зайти со мной посмотреть его?» примечание. Медиастенит. Воспаление грудного средостения. — Да? — сказал Брамуэлл уже с несколько меньшим энтузиазмом. — Ну, я не желал бы вас затруднять. — Это тут, сейчас за углом, — возразил с готовностью Эндрю. — И у меня остается свободных полчаса до встречи с доктором Денни. Мы будем там через одну секунду. Брамул колебался в первый момент, как будто хотел отказаться, но затем сделал нерешительный жест согласия. Они дошли до «Глайдер Плейс» и вошли в дом больного. Заболевание, как уже говорил Мэнсон, представляло чрезвычайный интерес для врача, редкий случай сохранения зобной железы. Эндрю искренне гордился тем, что обнаружил это, и, испытывая горячую потребность товарищеского общения, надеялся, что Брамуэл разделит его восторг по поводу сделанного открытия. Но доктор Брамуэл, несмотря на все его торжественные заявления, ничуть не казался заинтересованным. Он неохотно последовал за Эндрю в комнату больного, дыша через нос и с манерностью важной дамы подошел к постели стараясь держаться на безопасном расстоянии от больного, он поверхностно осмотрел его. Он, видимо, вовсе не был склонен задерживаться здесь. И только когда они вышли из дома, и он полной грудью вдохнул в себя чистый и прохладный воздух, к нему вернулось обычное красноречие. Он оживленно заговорил с Эндрю. «Я очень доволен, что вместе с вами побывал у вашего больного, мой друг» потому что, во-первых, считаю профессиональным долгом никогда не останавливаться перед опасностью заражения, во-вторых, потому что радуюсь всякой возможности двигать науку. Поверите ли, это наиболее характерный из всех когда-либо мною виденных случаев воспаления поджелудочной железы». Он пожал руку Эндрю и торопливо ушел, оставив того, полном недоумении. «Поджелудочной железы», — твердил про себя пораженный Эндрю. И то была не просто обмолвка со стороны Брамуэла, грубейшая ошибка. Все его поведение при осмотре выдавало его невежественность. Он был просто неуч. Эндрю потер лоб. Подумать только, что врач, имеющий дипломы, практику, врач, в чьих руках жизнь сотен людей, путает поджелудочную железу с зобной, когда одна находится в брюшной полости, а другая — в груди. Нет, это что-то потрясающее. Медленно направился он к дому, где жил Денни, опять чувствуя, что жизнь опрокидывает его прежнее представление о работе врачей. Он знал, что еще новичок, недостаточно подготовленный и по неопытности, вполне способен делать ошибки. Но Брамуэл не мог сослаться на отсутствие опыта, и, следовательно, его невежество ничем оправдать нельзя. Незаметно для него самого мысли Эндрю перешли к Денни, никогда не упускавшему случая подтрунить над их общей профессией. Дэнни вначале сильно возмущал его, лениво доказывая, что по всей стране имеются тысячи никуда не годных врачей, которые замечательны лишь своим полнейшим невежеством да благоприобретенной способностью водить пациентов за нос. Теперь Эндрю задавал себе вопрос, нет ли доли истины в том, что говорил Дэнни. Он решил сегодня же снова поговорить с ним на эту тему. Но, войдя в комнату Дэнни, он сразу увидел, что для академических споров момент сейчас неподходящий. Филипп встретил его мрачным молчанием. Лицо его было пасмурно, глаза смотрели угрюмо. Через некоторое время он сказал... Сегодня утром умер сын Джонса. В 7 часов. Прободение кишок. Он говорил тихо, с холодной, сдержанной яростью. И у меня два новых случая тифа на истротроу. Эндрю опустил глаза, сочувствуя ему, но не зная, что сказать. Однако не будьте слишком самоуверенны. Продолжал Денни с горечью. «Вам приятно, что мои больные умирают, а ваши поправляются. Но будет уже менее приятно, когда эта проклятая канализационная труба достечь на вашем участке». «Да нет же, нет, честное слово, я огорчен за вас», — Гречо произнес Эндрю. «Нам надо что-нибудь предпринять». — Давайте напишем в санитарное управление. — Мы можем написать дюжину заявлений, — ответил Филипп все с тем же сдержанным озлоблением. — Не добьемся мы разве только того, что через полгода сюда приедет какой-нибудь бездельник-ревизор. — Нет, я уже все обдумал. Есть только один способ заставить их проложить новую трубу. — Какой? Взорвать старую. Первую секунду Эндрю спрашивал себя, не сошел ли Дэнни с ума. Но уже в следующий он понял, что Дэнни принял твердое решение и растерянно уставился на него. Он только что собирался начать перестраивать свои прежние понятия, а Дэнни уже разрушил их. Эндрю пробормотал. Если об этом узнают, Неприятностей не оберешься. не высокомерно посмотрел на него. Можете не ходить со мной, если не хотите. Нет, я пойду, — медленно возразил Эндрю. Но один бог знает, почему я это делаю. Весь день Мэнсон, занимаясь обычным делом, с неудовольствием и сожалением думала о данном им обещании. Он сумасшедший, этот Дэнни, рано или поздно впутает его в серьезные неприятности. И то, что он собирается сделать, ужасно. Это нарушение закона, которое, если откроется, приведет их обоих на скамью подсудимых. А может быть, их даже исключат из сословия врачей. Дрожь настоящего ужаса пронизала Эндрю при мысли о том, что открытая перед ним прекрасная, блестящая карьера будет неожиданно пресечена, разрушена в самом начале. Он яростно проклинал Филиппа и двадцать раз давал себе мысленно клятву не идти с ним. Тем не менее, по какой-то непонятной ему и сложной причине, он не мог и не хотел отступить. В 11 часов Дэнни и Эндрю в компании Гоукинса отправились в самый конец Чепл-Стрит. Вечер был очень темный, дул, сильный ветер, который порывами швырял им в лицо мелкие брызги дождя. Дэнни заранее выработал план действий и все точно рассчитал. Последняя смена спустилась в рудник частому назад. Кроме нескольких мальчишек, болтавшихся у рыбной лавки старого Томаса, на улице не было никого. Двое мужчин и собака шли тихо. В кармане своего толстого пальто Дэнни нес шесть палочек динамита, стащенных сегодня специально для него из порохового склада каменоломни Томом Сиджером, сыном его квартирной хозяйки. Эндрю нес шесть жестянок из-под какао с просверленными в крышках дырками, электрический фонарик и кусок фитиля. Надвинув шляпу на лоб, подняв воротник, опустив голову и одним глазом опасливо поглядывая через плечо, он давал только односложные ответы на отрывистые замечания Денни, в душе у него бушевал вихрь противоречивых ощущений. Он свирепо спрашивал себя, что подумал бы Лэмплоу, благодушный профессор-ортодокс, о его участии в этом из ряда вон выходящем ночном приключении. Сразу за глайдер они добрались до главного уличного люка канализационной трубы, ржавой железной крышки в разрушенном бетоне, и принялись за работу. Эта таившая в себе заразу крышка не открывалась уже много лет, но после некоторых усилий... Они подняли ее. Затем Эндрю осторожно посветил фонариком в вонючую глубину, где на искрошившейся каменной кладке протекал поток вязкой грязи. «Красота, не правда ли?» — сказал Дэнни резким шепотом. «Посмотрите, Мэнсон, какие трещины в этом канале! Посмотрите в последний раз!» Больше не было сказано ни слова. Настроение Эндрю непонятным образом изменилось. Он испытывал теперь сильный подъем духа и был полон решимости не меньше самого Денни. Из-за этой гниющей здесь мерзости умирают люди, а чиновники ничего не хотят предпринять. Так не время теперь вздыхать, сидя у кровати больного и пичкать его бесполезными микстурами. Они принялись быстро вкладывать в каждую жестянку по палочке динамита. Разрезали фитиль на куски разной длины и прикрепили их. Спичка вспыхнула во мраке, резко осветив бледное суровое лицо Дэнни, трясущиеся руки Эндрю. Затем зашипел первый фитиль. Одна за другой начиненные жестянки были спущены в медленно текущий поток, первыми, те, у которых были самые длинные фитили. Эндрю плохо различал все вокруг, сердце его возбужденно билось. Это, пожалуй, не походило на занятия чистой медициной, но зато была лучшая минута в его жизни. Когда последняя жестянка упала внутрь, ее короткий фитиль зашипел, Гоукинсу вдруг вздумалось погнаться за крысой — Произошел временный переполох, интермедия, во время которой собака тявкала, а им грозила ужасная возможность взрыва под ногами, пока они гонялись за ней, пытаясь ее изловить. Потом крышка люка была водружена на место, и Эндрю и Дэнни, как бешеные, пробежали 30 ярдов вверх по улице. Только они домчались до угла Реднер-Плейс и остановились, чтобы оглянуться, как... БАХ! Взорвалась первая жестянка. — Честное слово, Дэнни, мы таки сделали это! — восторженно ахнул Эндрю. Он испытывал теперь к Дэнни товарищеское чувство, хотелось схватить его за руку, закричать что-то громко. Затем быстро, с великолепной точностью, последовали новые глухие взрывы. Второй, третий, четвертый, пятый и, наконец, последний, самый эффектный, должно быть не ближе, чем за четверть мили в глубине долины. Ну вот, сказал, понизив голос Дэнни, и казалось, вся тайная горечь его жизни вылилась в одном этом слове. С одним безобразием покончено. Только он успел это сказать, как началась суматоха. Распахивались окна и двери, и из них лился свет на темную улицу. Люди выбегали из домов, а в одну минуту улица закишела народом. Сначала поднялся крик, что произошел взрыв на руднике, но из толпы сразу раздались возражения, что взрывы слышны были внизу, из долины. Начались споры, все выкрикивали свои соображения. Группа мужчин отправилась с фонарями на разведку. Ночь так и гудела встревоженными голосами. Под покровом мрака и шума Денни и Мэнсон улизнули домой окольными путями. В крови Эндрю пела победа. На другое утро еще до восьми на сцене появился прибывший в автомобиле доктор Грифиц, тучный, с лицом напоминавшим сырую телятину, склонный к панике. Его с ужасными проклятиями извлек из теплой постели член муниципального совета Глин Морган. Гриффитс мог не отвечать по телефону на вызовы местных врачей, Но сердитой команде Глина Моргана нельзя было не повиноваться. А сердиться Глину Моргану было на что. Новая вилла этого члена совета, расположенная в полумиле от города в долине, за эту ночь оказалась окруженной рвом, наполненным прям-таки средневековой грязью. В течение получаса член Совета и его сторонники Хеймер Дэвис и Дэн Робертс настолько громогласно, что их слышали многие, высказывали врачебному инспектору совершенно откровенно то, что они о нем думали. Когда это закончилось, Гриффитс, утирая лоб, поплелся к Дэнни, который вместе с Мэнсоном стоял среди заинтересованной и довольной толпы. Эндрю, увидя направлявшегося к ним инспектора, почувствовал внезапное беспокойство. После тревожной бессонной ночи он уже был настроен менее восторженно. В холодном свете утра, смущенной картиной развороченной дороги, он снова чувствовал себя не в своей тарелке и испытывал нервное замешательство. Но Гриффитсу было не до подозрений. «Ну, дружище...» Обратился он жалобным голосом к Филиппу. «Придется таки немедленно поставить вам новую сточную трубу». Лицо Дэнни осталось безучастным. «Я предупреждал вас об этом много месяцев тому назад», — отозвался он ледяным тоном. «Помните?» «Да, да, разумеется, но мог ли я предвидеть, что эта проклятая штука вдруг взорвется?» Как все это случилось, для меня просто загадка. Да не холодно посмотрел на него. А где же ваши знания по санитарии, доктор? Разве вам не известно, что газы в канализационных трубах очень легко воспламеняются? Прокладка новой трубы началась в следующий же понедельник.